Он трепетал за жизнь ребёнка, но внешне не решался ни на малейшее проявление любви. Он установил в доме новый порядок. Это была тактика обороны, причём тактика безумная и жестокая. Когда сын проснулся, Глегорийч приказал ему впредь называть себя ваша милость и запретил ложиться к себе. "Я пошутил с тобой", сказал Глегорийч. "Я притворился, будто ты твой папа, ты понимаешь?" В этих словах на глаза мальчика навернулись слёзы. Отец задрожал, нагнулся, осушил слёзы сына поцелуями, и когда заговорил, его голос звучал беспредельно грустно. "И когда, и кому не рассказывай, что я тебе целовал. Если об этом узнают, случится большое несчастье". Оба давно стоящее мания преследования. Он взял к себе в дом купецкого, изменив ему в обязанность днем и ночью неусыпно следить за мальчиком и всякое блюдо прежде пробовать самому. Когда Дюрий выходил из наглухо запертого дома, его предварительно переодевали, снимали бархатный костюмчик и изящные лаковые полусапожки и надевали припасенную специально для этой цели поношенную, неопрятную одежду. Пусть побегает за воротами босиком и в лохмотьях, пусть спрашивает в городе, кто этот маленький оборвыш. На это щенок кухарки Грегорича, ответят те, кто знает. Чтобы окончательно усыпить настороженность родственников, Грегорич стал покровительствовать сыну своей сестрице Марии в замужестве Панчеки. Он отдал его учиться, сам отвез в вену, поместил в Терезиуме, окружил блеском и роскошью, позволявшей тому вращаться в обществах грабских да герцогских отпрысков. Всем прочим своим племянникам он посылал богатые подарки, и Грегоричи, доселепитавшие к младшему брату Палу острую неприязнь, в конце концов примирились с ним. Трезиум известный колледж в Вене, основанный в 1749 году, где обучались дети высшей знати. Впоследствии был преобразован в Академию гуманитарных наук. «Неплохой человек», — поговаривали они, «но беспросветный дурак». А маленького Дюри, когда пришло время отдать его в латинскую школу, старались отправить как можно дальше, в Сегет, в Коложарск, туда, где его не могли настичь козни любезных родственников. В то же самое время весьма таинственно исчез из города профессор Купецкий. Впрочем, надо сказать, что, выйдя он из города под барабанный бой, и то ни одна собака не спросила бы, зачем и куда он идет. Все эти необычайные предосторожности были, безусловно, чрезмерны. Но ведь именно крайности отвечали Павла Грегорча. Он ничего никогда не делал наполовину. Решившись на какой-либо подвиг, он бывал храбрее самого дьявола, но когда им овладевал страх, тысячи кошмарных видений мерещились ему в каждом углу. Любовь его к Джури была безмерна, но столь же безмерным был и его страх за Джури. С этим он ничего не мог поделать. Дока мальчик отлично развивался, пока с заметными успехами переходил из класса в класс. Человечек с красным зонтом понемногу распродавал свою недвижимость. Он сказал, что купил большое поместье в Чехии, но денег не хватило, и пришлось продать венский доходный дом. Затем он в новом чешском поместье выстроил какой-то сахарный завод, пришлось искать покупателя на Приворецкий скот. И тотчас нашелся богатый купец из каши. Было во всем этом что-то загадочное и непонятное. Но зачем щуплому, рыжему человечку понадобились на старости лет такие большие преобразования? Наконец, в один прекрасный день дом в Дестерце был переведен на имя Анны Вибра. А маленький человечек повеселел и сказал, жил со довольным и резвым как никогда. Он снова стал бывать в обществе, всем интересовался, болтал обо всём, старался быть приятным, по переменна обедал у своих братьев и словно бы ненароком то и дело намекал: "Не брат же меня добро с собой в могил". Он вещал женщин, за которыми безнадёжно ухаживал в молодости. и часто с облезлым зонтом подмышкой, с которым никогда не расставался, отлучался из города и пропадал по неделям и месяцам. В городе это никого не заботило. Должно быть, старик опять укатил в свое чешское имение. О чешском поместье Павел Григорьевич говорил очень мало, хотя братцы проявляли к нему особенный интерес. То один, то другой... Предлагали Грегоричу себя в спутнике хоть разок прокатиться с ним вместе. Ни разу, мол, не видывали Чехии и тому подобное, но господин Пал всегда умело ускользал от допросов и, в общем, казалось, не очень-то много думал об этом имении. Удавалось ему это совсем легко, ибо не было у него никакой другой чешской земли, кроме той, которую он однажды привез под ногтями из Карлсбада, где лечил больные почки. Частское поместье было придумано им для родственников. Павлегрич просто-напросто обратил всё своё имущество в деньги. Деньги можно было положить в банк и отдать сыну. Дюри получит наследство в банковский счёт, а чёх бумаги, которые никто не увидит, которые он спрячет в жирётный карман. И все-таки будет богатым человеком. Чего не скажешь, отлично было придумано, умно. И ездил он не в чешское поместье, а туда, где жил со старым наставником и учился дюрем.